Молоко и яблочко. С другой стороны Кармановского рынка тоже, оказывается, имелась площадь. Здесь, как видно, недавно была ярмарка. Посреди площади торчало странное сооружение, похожее на какой-то капитанский мостик. Рядом лежала на земле коричневая лужа. По углам площади стояли железные домики без окон. Из-за железных дверей на улицу доносились хлопающие звуки, будто внутри кто-то заколачивал гвозди. Мы подошли к железному домику, на котором висела табличка. Яблочко. Крендель открыл дверь, и мы увидели длинный деревянный барьер. У барьера спиной к нам стояли несколько человек. Они держали в руках духовые винтовки. — Тир! — огорошено шепнул Крендель. И тут же все винтовки разом выстрелили. — Тьфу! Опять внезрелая! — раздраженно сказал один стрелок, снял шляпу и вытер ею лоб. На задней стенке висели четыре мишени. На каждой из них было нарисовано огромное зеленое яблоко. Внутри этого незрелого яблока заключалось другое, желтое. В середине желтого было оранжевое, а в самой сердцевине багровело спелое яблочко, в которое и метились стрелки. «А вам чего тут надо?» – раздраженно сказал стрелок, попадающий в незрелое, обратясь к нам. и «Это тир для взрослых». Он снова выстрелил, снял шляпу и сильно ударил ею о прилавок. Опять в незрелое. Да ты сходи за молоком, — сказал патрончик и все стрелки ухмыльнулись Незрелый побагровел, бросил винтовку и выскочил на улицу. С минуту метался он по площади и скрежетал зубами. Как видно, неудачи в стрельбе сильно его огорчали. Отдышавшись, стрелок подошел к соседнему домику, над дверью которого висела вывеска «Молоко». Мы нырнули за ним в приоткрытую дверь и сразу обрушились на нас звуки заколачиваемых гвоздей. Точно такой же барьер, как и в яблочке, перегораживал комнату, но мишени за ним висели другие, белые, будто облитые молоком. В центре каждой из них чернел кружок, размером с трехкопеечную монету. Попасть в кружок было трудно. Дырки от пуль большей частью чернели в молоке. Незрелый суетился у барьера, запихивал в ствол патроны и торопливо стрелял. «Давай, давай!» — подзадоривал патрончик «Крой, кроши!» «Вы что это ходите за мной?» — закричал вдруг стрелок, оборачиваясь к нам. «Сглазить хотите? Не выйдет!» Он снова выстрелил и промазал. Это его потрясло. Подпрыгнув на месте, он сдернул с головы шляпу, бросил на пол и, как конь, растоптал ее. Мы с кренделем выскочили на улицу и, подгоняемые криками и выстрелами, побежали через площадь к третьему железному домику. Над дверью его красовалась самая большая вывеска, на которой был нарисован усатый человек в шляпе с павлиньем пером. Из усов его... Выливалась кривая надпись. «Волшебный стрелок!» Отчего торопеем мы заглянули в дверь и застыли на пороге. Перед нами в кресле сидел кожаный и горстями высыпал на прилавок духовые патроны. «Волшебный стрелок!» «Ага!» — сказал он, и увидев нас, «старые знакомые, прошу, любая винтовка, на выбор». «Нас денег нет!» — растерялся Крендель. «Денег нет — это плохо. Без денег какая ж стрельба!» — нахмурился Кожаный. В тире не было ни души. Вот сейчас бы и надо было ясно и толково поговорить о монахах. Крендель вздохнул, приоткрыл рот, но тут Кожаный сказал. «Чего вздыхаешь? Пострелять хочется?» «Еще бы!» — вздохнул я. «Ладно уж, по старой памяти, вот вам два патрона. Полите». Замшевым перчаточным пальцем он выкатил из россыпи два патрона и крендель сразу схватил винтовку. Поблескивая сизом металлом, винтовки лежали на прилавке. Приподняв одну с прикладом густого кофейного цвета, я почувствовал, какая она тяжелая. От нее пахло маслом и сталью. Левой рукой я надавил на ствол. Он туго крякнул и переломился, открывший влажный от масла канал. Я вставил туда пульку, похожую на свинцовый наперсточек. Прижал к щеке блестящий приклад. «В слона!» — шепнул Крендель. И выстрелил. Серый, ребой от пулевых ударов слон не шевельнулся. «Промазал!» — недовольно сказал Кожаный. Крендель отложил винтовку и, тяжело дыша, стал глядеть, как я целюсь. Три железные птицы свисали передо мной с потолка. Утка, гусь и лебедь с особенно тоненькой шеей. Вместо ног под каждой птицей торчал рычажок с белой кнопкой. — Ну, давай, давай, стреляй скорее, — не выдержал крендель. — Куда спешить? — ответил за меня кожаный. — Надо выбрать. Под птицами к стене была приделана бочка с надписью «Пиво». Рядом стояла мельница с красными крыльями. А в самом нижнем ряду мишеней разместился настоящий зоопарк. Рябой боевой слон, тигр, подкрадывающийся к антилопе, жираф, Неведомо как и заяц затесался в эту компанию, прилетевшую в город карманов прямо из джунглей. «Бей в тигра!» — сказал Крендель таким тоном, будто слон был у него в кармане. «Я поцелился в тигра, в жирафа и в конце концов выбрал сундучок, который притулился сбоку. Что-то таинственное было в этом сундучке. Хотелось узнать, зачем он висит такой простенький среди ярких мишеней». — Ты в сундучок не целься, — сказал Кожаный. — В сундучок стреляют самые лучшие стрелки. Цель в слона. Я прицелился в слона. — Бери чуть ниже, — командовал Кожаный. — Под самую кнопочку. — Плавно нажимай спуск, не дергай. Я подвел мушку под самую кнопочку и плавно нажал. Винтовка сухо треснула, а слон, который до сих пор крепко стоял на ногах, вдруг рухнул на колени. Вот этот стрелок слона подбил. — Хочешь еще разок? — Еще бы, — ответил я. — Хватит, — сказал Крендель, прибледневший от огорчения. Некогда нам стрелять. — Что такое? — Дело есть. Надо поговорить. В тот раз я спрашивал насчет парикмахерской. Так не в ней дело. — Что за чушь? — плюнул Кожаный. — Опять парикмахерская. — Да нет. Дело в том, что мы ищем монахов. «Монахов — Монахов! — изумился Кожаный. Привстал и, как мне показалось, немного побледнел. «Монахов — Монахов! — подтвердил Крендель. Вот и хотели у вас спросить, посоветоваться. Как их найти? Может, вы слыхали?» Кожаный заволновался, оглянулся зачем-то на дверь и тихо спросил. «Каких монахов?» «Наших», — ответил Крендель, тоже понизив голос. «Сколько же вам надо монахов?» «Пять». Кожаный снял кожаную кепку, вытер пот, выступивший у него на лбу. «Не много ли?» — сказал он. «Может, одного хватит?» — Нам хотя бы Моню, — жалобно ответил Крендель. — Моню, — изумился Кожаный, — что ж вы раньше-то молчали? Надо было сразу дело говорить. Все монахи здесь, а Моня... Вдруг он замолчал и приложил палец к губам. Дверь дернулась, и в тир вошел новый посетитель. — Почем выстрел? — спросил он, подходя к барьеру. И это был тот самый веснушчатый нос, которого звали Василий.